Глава 12. Закон веры На средневековом рынке Самарканда, города, построенного на месте оазиса в среднеазиатской пустыне, сирийские купцы перебирали тонкие китайские шелка, свирепые степные кочевники выставляли на продажу светловолосых рабов, захваченных далеко на западе. Лавочники набивали себе карманы блестящими золотыми монетами с непонятными надписями и профилями неведомых владык. Здесь, на одном из главных перекрестков Востока и Запада, Севера и Юга, объединение человеческого рода подтверждалось наглядно и ежедневно. Тот же процесс можно было наблюдать в 1281 году, когда войско хана Хубилая вторглось в Японию. Монгольские всадники, одетые в меха и звериные шкуры, скакали между рядами китайской пехоты в бамбуковых шляпах, пьяные корейцы из вспомогательных войск затевали потасовку с татуированными моряками с Южно-китайского моря, инженеры из Средней Азии разину фурты слушали похвальбу европейских авантюристов, и все подчинялись приказам одного полководца. Тем временем в Мекке у священной Кабы Объединение рода человеческого осуществлялось иными средствами. Если бы вы пришли в Мекку паломникам году так в 1300-м, то, совершая ритуальный обход вокруг главной мусульманской святыни, увидели бы рядом в толпе группу верующих из Месопотамии. одежды развиваются на ветру, глаза горят религиозным экстазом, губы твердят одно за другим 99 имен Аллаха, А там, впереди, выдубленный солнцем патриарх, тюркоязычный обитатель азиатских степей, шагает, опираясь на посох, в задумчивости поглаживая бороду. Справа, на черной, как уголь кожи, сверкают золотые украшения. Это мусульмане из африканского царства Мали. Запах гвоздики, куркумы, кардамона и морской соли свидетельствуют о присутствии братьев по вере из Индии, а может быть и стаинственных островов еще дальше на востоке. Сегодня религия часто становится поводом для дискриминации, разлада и раздоров, но изначально она, как и деньги и империи, служила объединению людей. Поскольку любое социальное устройство, любая иерархия коренится в воображении, все они уязвимы и хрупки, и уязвимы тем более, чем более разрастается общество. Историческая роль религии заключалась в том, чтобы осветить эти хрупкие структуры авторитетом свыше. Религия учит, что закон не порождение человеческой прихоти, а не послан высшей абсолютной властью. Тем самым хотя бы самые фундаментальные законы оказываются вне критики, и это обеспечивает социальную стабильность. Религия — это система человеческих норм и ценностей, основанная на вере в высший сверхчеловеческий порядок. Подчеркнем два существенных момента. Первый. Религия предполагает сверхчеловеческий порядок, который устанавливается не прихотью и даже не общечеловеческим согласием. Футбол – не религия. Хотя в нем есть правила, ритуалы, забавные суеверия, но всем известно, что люди сами изобрели футбол, а ФИФА может в любой момент принять решение расширить ворота или изменить правила офсайда. Второй. На основании этого высшего надчеловеческого порядка религия устанавливает безусловные ценности и нормы. На Западе и по сей день многие верят в привидения, фей и перевоплощения, но из этих суеверий не проистекают никакие правила морали и поведения, а значит, они не складываются в религию. На деле не все религии реализуют свой потенциал, и укрепляют легитимность социальных и политических укладов. Чтобы объединить под своей эгидой большие территории с неоднородным населением, религия должна соответствовать еще двум критериям. Во-первых, она должна предлагать универсальный, сверхчеловеческий порядок, истинный для всех и всегда. Во-вторых, она должна стремиться сообщить свои истины каждому. Иными словами, объединяющая религия должна быть универсальной и миссионерской. Самые известные в мире религии, такие как христианство, ислам и буддизм, сочетают признаки универсальности и миссионерства. В результате люди склонны думать, что таковы все религии, но на самом деле большинство древних верований были эксклюзивны и локальны. Люди почитали местных богов и не ставили себе целью обратить весь род человеческий. Насколько нам известно, универсальные миссионерские религии начали появляться только на рубеже нашей эры. Возникновение универсальных религий – одна из крупнейших революций и ключевой, наряду с деньгами и империями, фактор объединения человечества.